«Марк Леви. Каждый хочет любить». Читает актриса Алиса Павлова. Париж. Помнишь Каролину Леблон? Второй а всегда сидела на задних партах. Твой первый поцелуй. Сколько лет уже. Чертовски хороша она была, эта Каролина Леблон. С чего это вдруг они ней вспомнил? А вон там, рядом с каруселью, та женщина на неё похожа, как мне кажется. Антон внимательно оглядел молодую мамашу с книжкой. Переворачивая страницу, она бросила быстрый взгляд на маленького сынишку, который хохотал, вцепившись в холку своей деревянной лошадки. «Этой женщине у каруселя лет 35, если не больше». «Нам тоже за 35», — заметил Матьес. «Думаешь, это она?» Ты прав, вот чем-то она напоминает Каролину Ляблон. Как же я был в нее влюблен! Ты тоже делал за нее задание по математике в обмен на поцелуй. Что за мерзости ты говоришь? Почему мерзости? Она целовала всех отличников. Говорю же, я был по уши влюблен у нее. Ну и ладно. Самое время перевернуть страницу. Сидя бок о бок на скамейке у площадки с аттракционами, Антуан и Матиас отвлеклись от молодой мамы и стали разглядывать мужчину в синем костюме, который пристроил большую розовую сумку у ножки стула и подал свою маленькую дочурку к карусели. «Спорим, у него уже месяцев шесть срока», — изрек Антуан. Маттиас вгляделся в бедолагу. Молния на сумке была приоткрыта, и оттуда высовывались пачка печенья, бутылочка лимонада, и лапа плюшевого мишки. «Давай, три месяца, не больше!» Матьес протянул руку, антон хлопнул по ладони. «Спорим!» Девчушка на лошадке с позолоченной гривой на секунду потеряла равновесие. Отец рянулся вперёд, но служитель карусели подоспел раньше и поудобнее усадил её в седле. «Ты проиграл!» — заверил матес Он подошел к мужчине в синем костюме и уселся рядом. «Поначалу трудно, а?» — снисходительно спросил Матьес. «Еще как!» — со вздохом согласился мужчина. «Потом станет еще сложнее, вот увидите». Матьес бросил беглый взгляд на соску, неприкрытую колпачком торчащую из сумки. «Давно вы разошлись?» «Три месяца». Матьес похлопал его по плечу, С победоносным видом направился обратно к Антуану и сделал другу знак следовать за ним. С тебя 20 евро. Вдвоем они двинулись прочь полей Люксембургского сада. Ты возвращаешься в Лондон завтра, спросил Маттиас. Сегодня вечером. Так мы даже не поужинаем вместе. Только если ты сядешь в поезд вместе со мной. Я завтра работаю. Перебирайся работать туда. Не начинай по новой. Что, по-твоему, мне делать в Лондоне? Быть счастливым.